Глава 22. Ликвидация, часть 2. Так что неудивительно, что когда войско Шардона наконец-то отправилось в поход во всём своём скромном великолепии, то они угодили в засаду. И враг был прекрасно осведомлён о численности и о силе вторгнувшихся в их земли воинов, выставив вдвое больше. И это были не медлительные и легковоспламеняющиеся флоралюды а закованные в броню наёмники, вооружённые не только длинными копьями, но и арбалетами. Они встречали отряд графа, перекрыв лесную тропу, встав непроницаемой стеной щитов, ощетинившейся копьями. «Командир!» — испуганно закричал угрюмый, когда вылетевшие из-за щитов болты ударили в грудь шардона. Тот рухнул с лошади, словно плохо привязанный тюк соломы с повозки. «Пасть порву! Моргало выколю!» — заорал генерал-министр, подслушанную у графа кричалку, отправляя войска в атаку и бросаясь вперед. «Идиот!» — схватил его за ногу покойник. Вся наша жизнь — это очередь за смертью, но это не значит, что нужно лезть без очереди. Подохнуть захотел? Трубе отступления на позицию пять. Живой! Эх, я уже половину надгробной речи придумать успел. Только зазря извилинами ворочал. Они у меня без того уже устамшие. Обрадованный угрюмый, даже в чудесном спасении командира ухитрился отыскать пресловутую ложку дегтя. Но, тем не менее, приказ исполнил в точности, и войско Шардона начало отступать причем панически, оставляя за собой обломанные клинки, расколотые щиты, окровавленные бинты и прочий мусор, запасенный ранее и теперь вываливаемый из инвентарей. «Но как ты ухитрился выше, твоя светлость!» Нагоняя командира, задал угрюмый, мучивший его вопрос. У графа был всего двадцать седьмой уровень и легкий дворянский камзол из одежды, по которому расползались зловещие алые пятна там, куда угодили сразу четыре арбалетных болта. Учитывая, что уровень противников был куда выше, такой зал положил бы на месте бойца и покрепче, чем легко одет шардон, не владеющий защитными навыками. Благодаря мудрости и советам великого Лао Цзы. «Лучше быть мягким снаружи и твердым внутри, чем твердым снаружи и мягким внутри», — говорил он. «И что, ты каким-то чудом заполучил себе карманную шкуру тролля?» «Нет, просто надел камзол поверх панцирного доспеха» для чего ему пришлось при помощи Сумракса и его доступа к игровому магазину разблокировать специальный слот для верхней одежды. Он выполнял сугубо декоративную функцию и позволял скрывать свою реальную экипировку и ее свойства под другой. Противник попался на этот трюк и вполне логично решил, что низкоуровневый Непись не переживет простого арбалетного залпа, поэтому стрелки не использовали отравленные снаряды или особое умение двойного урона и пробивания брони. Иначе Шардону пришлось бы худо. Правда, второй раз такой номер вряд ли сработает. Но это и не важно, потому что позиция 5 как раз и была предусмотрена для подобных случаев. Правда, Шардон не предполагал, что придется прибегнуть к этому плану еще до начала самой военной кампании. Вероятность такого исхода была меньше 3%. «По четверо в ряд! Колоннами марш!» командовал переправой угрюмой. Пять десятков бойцов слаженно отступали под ударами врагов осыпающих беглецов болтами, стрелами и заклинаниями, не гнушаясь бить в спину. Беглецы иногда огрызались, то возводя за собой преграды из магических огненных стен, то вяло отстреливаясь подожженными стрелами или бросая во врагов флаконы со взрывающимся зельем. Но наступающим плотным строем наемникам Хангана все это было не опаснее укусов мошкары. Впрочем, у отступающих тоже не было потерь. Каждый боец нес с собой приличный запас целебных зелий, Да и маги-целители бдительно следили за их состоянием, то и дело обновляя баффы регенерации или излечивая тяжело раненых воинов. Оказавшись на другом берегу, войско Шардона развернулось, чтобы дать бой в наиболее выгодной для них позиции. На узком мосту врагу было не развернуться, и нападать они могли лишь почетверо, но наемников Хангана это вовсе не смущало. Щиты и тяжелая броня надежно защищали их от любых атак малочисленного и более низкоуровневого противника. Так оно и оказалось, стрелы и заклинания беспомощно ударялись в щиты и разбивались о магическую защиту нападающих, не нанося почти никакого урона. Шардон спокойно наблюдал за напирающей гусеницей и стали из железа, а когда последняя шеренга врагов оказалась на мосту, скомандовал «Продавай!». Именно так, продавай, а не руби или не поджигай. В мире фантазии многие вещи были упрощены, и часть действия отдавалась на откуп игровым механикам в том числе строительство и разрушение объектов. Нет, конечно, можно было долго и нудно ковырять мечами и топорами опоры и балки моста, снося им прочность и в конце концов превратив его в груду бревен, досок, щепок, веревок и гвоздей, из которых тот и был построен. Если этим будут заниматься персонажи с развитыми навыками лесоруба, то дело пойдет в разы быстрее, а ресурсов на выходе получится больше. Но существовал и более быстрый способ. Его Шардон подсмотрел у бессмертных, когда играл роли скина, управляющего орудиями при защите замков. Игроки не заморачивались ни с постройкой защитных сооружений, ни с уборкой оставшихся от них обломков. Все вопросы они решали при помощи денег и заранее запасенных впрок ресурсов, просто покупая и продавая то, что им нужно. Конечно, заниматься этим могли лишь сами хозяева замка, да еще и владеющие строительными навыками поэтому граф и приказал доставить ему из ближайшего поселка Плотника, а лесник Лангрот выделил ему кусок берега реки в аренду на сутки для строительства моста. Разумеется, большую часть материалов и работы пришлось купить, чтобы ускорить работу. Зато теперь мастер мог точно так же и продать их, что он и сделал. В считанные секунды мост превратился в груду обломков, и все наемники Хангана рухнули в воду. «Как ты там говорил, командир? Вода камень точит?» «Не совсем. лаудзи говорил, что, хотя в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет». Процитировал Шардон, наблюдая, как противник сражается с бурной рекой вместо его воинов. «Хорошо сказано. Вот они, твердолобы, хлебают водицы полными шлемами. Только почему-то не умирают», — заметил граф. но ну, с этим мы им сейчас подмогнем, твоя светлость». Угрюмый отдал приказ, и сразу несколько воинов и магов обрушили десятки снарядов, как метательных, так и магических, на торчащую из воды голову латника, который медленно плыл в сторону противоположного берега. И это несмотря на то, что одно его снаряжение весило под сотню килограмм. В данный момент игровая механика выступала против Шардона, помогая врагу плыть вопреки всем законам физики. А еще в игре не была предусмотрена смерть от переохлаждения, сильные речные течения, сбивающие с ног... Возможность захлебнуться в набегающей волне и прочие неприятные вещи, которые так усложняют жизнь любителей водного экстрима в реальности. «Наемник погибает. Получено 230 опыта. Репутация с графом Бурье плюс 20. 20 всего. Недоверие». «Помер!» — довольно прокомментировал генерал. «Добить всех остальных. Никто не должен уйти живым», — приказал Шардон. «Раз уж за наемников даются очки репутации, то было бы глупо упускать такую возможность». Ведь именно за этим они и пришли в провинцию Ханган. Вскоре с вражеским войском было покончено, ни один не ушел живым, а значит противник так и не узнает про секрет коварной переправы, и граф велел плотнику собрать еще один мост-ловушку на том же месте, на всякий случай. В следующие два дня его небольшое войско топтало Ханган, истребляя на своем пути все живое. Не потому что они были такие злые или пылали жаждой мести, а потому что так приказал им граф Шардоне, занимающийся сбором статистики. Корневик погибает, получено 55 опыта, репутация с графом Бурье плюс 10, 325 всего, недоверие. Разного рода растительные мутанты, весьма условно и отдаленно напоминающие нечто человекообразное, почти не давали нужной репутации, зато водились в избытке и умирали довольно легко, поэтому в своей базе данных Шардон заносил их в третью категорию полезности. Стеблар погибает, стеблар погибает, стеблар погибает. Получено 600 опыта. Репутация с графом Бурье плюс 150. 475 всего. Недоверие. Более гуманоидные стеблеры, да еще и растущие небольшими ни не то стаями, ни то зарослями, уже были более выгодной добычей. Но найти кучку этих точек зеленоватых полулюдей полутростник было довольно сложно, и потому они были занесены во вторую категорию. Плантмен погибает, получено 320 опыта, репутация с графом Бурье плюс 300, 775 всего, недоверие. А вот обнаруженный к западу поселок, где жили почти неотличимые от людей Плантмена и второлюды, оказался настоящей находкой. Отчаянное сопротивление людей растений быстро пошло на убыль. Стоило лишь поджечь деревню с подветренной стороны и пустить в бой огненных магов, и вскоре все его 50 жителей были превращены в кучи листьев, стеблей, остатков одежды и в очки репутации, которая после этого перемахнула отметку симпатии. А вот репутация графа Шардоне в локации Хангам, напротив, стремительно уходила вниз, и теперь их отношение выражалось как враждебное. В чем это заключалось? Ему был закрыт вход в местное поселение, неписи и торговцы отказывались общаться и давать квесты, мирное население и ремесленники бросались на утек, а стражи и воины, напротив, шли в атаку, едва заметив Шардона или кого-то из его людей. Впрочем, это было ему лишь на руку, потому что убийство этих категорий второлюдов давало не только максимальный прирост опыта и репутации из Бурье, но и неплохой лут, и уже почти треть потраченных на этот военный поход денег уже вернулась в том или ином виде. «Твоя светлость!» Разведка докладывает, что впереди еще один поселок. В палатку Шардона ввалился угрюмый, переводя дух. «Большой?» «Не очень. Но там прячутся женщины и дети, сбежавшие из разоренных нами деревень». «Думаю, сотни три наберется, не меньше. Что делать, прикажешь, командир?» До заветной цифры оставалось 1700 очков репутации, так что приказ был однозначен. «Идем на штурм!» «Но там же дети, как-то не по-людски это. Они не люди, а мутанты растительного происхождения. Они питаются землей и солнечным светом и размножаются семенами, оплодотворяя друг друга при помощи пчел и других насекомых». бр жуть какая!» Огромная пчела уселась на лоб генерала и сняла ему 10 здоровья прежде, чем он успел ее прихлопнуть. «Еще эти заразы разлетались!» Проклятие, которое наслали на захватчиков лесные ведьмы, притягивало целые полчища злобных насекомых, змей и ядовитых растений. Из 23 убитых за время всей компании наемников Шардона, половина погибла именно от их жал, ядовитых клыков и колючек. «Хорошо еще, что они на нас второй отряд панцирников не бросили», Или сами не собрались, чтобы ударить одним махом. Селенок-то у них куда побольше нашего. Зато казна опыт ведения боевых действий поменьше». Он был прав. На найм еще одной армии у ханганцев банально не было денег. А чтобы объединиться и атаковать более слабого и малочисленного противника, выждав удобный момент, им не хватало опыта и храбрости. Выбрав метод партизанской войны и отсиживаясь по лесам и селам, они обрекли свое народное истребление и помогли Шардону набрать нужное количество очков репутации в рекордные сроки, вообще не выполняя заданий и не делая дорогих подарков. Впервые за все месяцы своего пребывания в виртуальном мире военный искусственный интеллект занимался тем, для чего был создан. Он начал войну и выиграл ее.